Глава вторая. Они находились слишком высоко и далеко, но Азан Лебедь прекрасно сознавал, что он видит. Им там крепко достаётся. Сражение происходило у Деджагора, в самом центре круглой, окаемлёной холмами долины. Лебедь и трое его спутников наблюдали за ходом битвы. Ношварчливо согласился с ним, а Корди Мотор, самый близкий друг Лебедя, промолчал. Он только пнул валявшийся под ногами камень, словно пытался расколоть его. Армия на стороне которой были их чаиня, несла потери. Бландин Лебедь и Брюнет Мотор были родом из Росс, города, который находился в 7000 миль к северу от места битвы. Третий в команде чернокожий нож, опасный и немногословный гигант неизвестного происхождения. Несколько лет назад Лебете Мотор спасли его от крокодилов. С тех пор он и пристал к ним. Был ещё и четвёртый. Правда, он не принадлежал к команде. Да они бы и не приняли его, даже если бы он предложил себя сам. Все звали его Копчёным. Официально он занимал пост начальника пожарной охраны Таглиуса, города-государства, армия которого сейчас терпела поражение. На самом деле, он был придворным магом. как скоржить свята ореха с точки зрения лебедя само существование копчёного на белом свете было досадным недоразумением это ведь твоя армия гибнет там копчёной пророчал лазан лебедь проигрывают они значит проигрываешь и ты теперь хозяева тени и судовстья покончат с тобой с поля битвы доносились вой мольбы проклятия сделают из тебя джем, если ты, конечно, не сговорился с ними заранее. Полегче лебедь одёрнул его мотор. Виршоткалда ует. Лебедь взглянул на смоглого каратышку. Это понятно. Однако что это за заклинание? Глаза копчёного были закрыты. Он что-то приглушённо бормотал. Иногда в его шёпоте слышались шипение и треск, будто на раскалённой сковородке поджаривали бекон. Он вовсе не пытается помочь чёрному отряду. Кончай бубнить себе под нос, старый чёрт. Наши ребята попали в переплёт. Ты не хочешь попытаться что-либо предпринять, чтобы исправить положение? Ещё до того, как я намотаю тебя на свою коленку. Старик открыл глаза и начал разглядывать долину. Выражение его лица нельзя было назвать приятным. К тому же лебедь сомневался, что глазёнки коротышки способны рассмотреть детали. Да и вообще, от Капчёнова, воплощения лицемерия и фальши, можно было ждать чего угодно. Не будь скотиной, лебедь. Я всего лишь человек, к тому же слишком старый и слабый. Там внизу хозяева теней, и им ничего не стоит раздавить меня как таракана. Лебедь продолжал раздражённо ворчать. Погибали его товарищи. Капчёнов резко прервал его. И я, и любой из нас, может только привлечь к себе внимание. Ты и вправду хочешь, чтобы хозяева теней заветили тебя? Ведь это всего-на, всего чёрный отряд, так? Им платят, так пусть рискуют, да? Даже если с ними полягут 4000 таглянцев. Губы Капчёнова скривились в гнусной ухмылке. Наравне людской поток окружил высоту, последний рубеж, где реяло знамя чёрного отряда. Затем он отхлынул обратно к холмам, сметая всё на своём пути. Деве ведь такой оборот дела тоже не сулит ничего хорошего. Лебедь уже не ворчал. Теперь в его голосе звучала угроза. Капчёный для него был хитрым животным, хуже всякого крокодила. Хотя те и могут позволить себе полакомиться своим потомством, но по крайней мере их вероломство предсказуемо. Капчёный был задет за живое, но ответил лебедю почти ласково: Они сделали то, о чём мы и не мечтали. Равнина была сплошь покрыта мёртвыми и умирающими людьми и животными. Очумевшие боевые слоны носились повсюду, забыв о хозяевах. Уцелел лишь один легион таглянцев. Он пробился к городским воротам и теперь прикрывал бегство остальных. Столбы пламени поднимались над местами расположения войск за городской стеной. Они проиграли сражение, но спасли Таглёс, произнёс Капчоный. Убили одного из хозяев теней. Вряд ли кто теперь отважится напасть на город. Теперь их противником придётся бросить оставшиеся части надо Джаго, чтобы отвоевать его. Лебедь извивительно усмехнулся. Извини, что не могу поспеть со впляс. Эти ребята мне нравятся. А то, что ты собирался использовать их в качестве тарана, не нравится. Копчёный едва сдерживал раздражение. Они не затагли, осражали слепить. Они хотели использовать нас, чтобы через страну теней попасть в Катавар. Это было бы хуже, чем победа. Лебедь умел прислушиваться к голосу разума, если доводы его были очевидны. И поскольку они не станут лезать вам в задницы, даже если готовы защищать ваши шкуры от хозяев теней, ты надо полагать, считаешь, что им досталось по делом. Я тебе вот что скажу. Жаль, что так получилось. Если бы они победили, было бы чертовски заманчиво посмотреть, как ты будешь светиться, чтобы выполнить условия договора. Полегче, лебедь, сказал мотор. Но тот уже закусил удела. Ты считаешь меня циником, копчёной. Но я могу поклясаться, что вы с родичей с самого начала лесли из кожи вон, чтобы вышибить их из игры. Разве не так? Только бы не пустить в страну теней. Почему бы чёрт возьми нет? Об этом я не подумал. Сражение ещё не окончено, лебедь, произнёс нож. Подожди, придёт черед рыдать и копчёному. Все вытаращили глаза. Нож говорил редко, и если говорил, то всегда по делу. Что у него было на уме? Ты забетил что-то? спросил Лебедь. Корди не выдержав, гаркнул: "Чёрт возьми, заволчиш-то наконец! Какого дьявола я должен болчать? Этот проклятый мир кишмя кишит старыми козлаби, вроде Капчёдова, и совремётся тварение мира, они крутят нами, как хотят. Глянь на эту мелкую дрянь!" Лапоч, тот ато, что ему нужно скрыться, пока не попал в лапы хозяев теней. Какой ж от после этого мужик, а госпожа. Так вот, у неё-то хватило духу выступить против них. И если задуматься, выходит, что ей удалось сделать куда больше того, о чём копчёно и мечтать-то не смеет. А сади и лебедь. Чорт из два, сади. Я прав. Должен же кто-то сказать этим старым хрячам, что они годны только языком чесать. Ношу гремуч согласился, а он не признавал авторитетов. Лебедь, не настолько разъярённый, каким казался, лишь заметил, что ножу стоит пальцем шевельнуть, и от копчёного останется мокрое место, если тот будет зарываться. Копчёное улыбнулся. Лебедь, когда-то и мы, старые хречи, были такими же зелёными клекунами, как и ты. Мотор встал между ними. Так, хватит к прилекаться. Подумайте-ка о том, что нам лучше убраться отсюда, пока мы не попали в эту заваруху. У подножия холмов всё ещё шло сражение. Пожалуй, следует создать гарнизоны в городах к северу отсюда и собрать людей вгое. Лебит согласился с ним. Взгляд у него был кислый. Может, кому-то из отряда это уже и пришло на ум. Он сердито посмотрел на Капчёнова. Тот пожал плечами. Если кому-то удалось выбраться, они сумеют сколотить настоящую армию. Теперь у них будет достаточно времени для этого. Ага, а если про Брендрах-Драх и Радиша подсуетились, они, возможно, даже успели обзавестись серьёзными союзниками, например, каким-нибудь багом, который не будет всё время отсиживаться в кустах. Мотор начал спускаться по склону холма. Пошли нож, пусть собачатся. Спустя мгновение Капчоны произнёс: "Он прав, Лебедь. Вносим ноги отсюда". Лебедь тряхнул длинными золотистыми волосами и посмотрел на ножа. Тот кивнул в сторону лошадей у подножия холма. "Отлично". Лебедь бросил последний взгляд на равнину и на город, где чёрный отряд нашёл свой конец. "И всё же, что хорошо, то хорошо, а что плохо, то плохо". Полезно, полезно, необходимое важно. Поехали. Лебедь двинулся с места. Недоурно сказано, надо будет запомнить. Однако последнее слово должно остаться за ним. Всё это деребоко копчёный, сплошное деребо. Сегодня я увидел тебя в новом свете. Это мне не нравится и не вызывает доверия. Отныне я намерен следить за тобой как твоя совесть.